«Одни кардиналы сидят в Карпантрассе, другие — в Оранже, мы сами здесь, в Гаэтании, в Авьенне». Тут он разразился обвинительной речью, правда, завуалированной, но убивавшей на повал кардинала Франческо Гаэтании, племянника папы Бонифация VIII и одного из самых опасных своих соперников. Любовь поглядеть, как он сейчас с беспримерной отвагой защищает память своего покойного дядюшки. Мы-то ведь не забыли, что когда ваш друг Ногаре прибыл вместе со своей кавалерией в Анании с целью осадить папу Бонифация, мансиньор Франческо покинул своего бесценного родича, которому был обязан кардинальской шапкой, и скрылся, переодевшись с лугой. «Человек этот, как видно, рожден для измен, как другие — для священного сана», — заключил Дюэс. Глаза его зажглись старческим пылом, ярко заблестели на сухоньком, обглоданном годами личике. По словам кардинала Гаэтании, был способен на любое злодейство в этом человеке, Живет сам дьявол, демон. Демон же, да было бы вам известно, с легкостью проникает повсюду. Нет для него большей отрады, чем поселиться в одном из наших коллег. А ведь в ту эпоху упоминание о демоне не было просто метафорой. Тогда они произносили походя это слово, за которым следовало обвинение в ереси, пытка и костер. «Я отлично понимаю», — добавил Дюэз, — «престол святого Петра не может бесконечно пустовать без ущерба для всего мира, но я-то что могу поделать». Я предлагал, хотя отнюдь не склонен взять на себя эту достаточно тяжкую обузу. Я соглашался возвалить на себя это бремя, поскольку, по всей видимости, кардиналы сойдутся лишь на моей кандидатуре. Если Господу Богу будет угодно возвысить менее достойного на высочайшую должность. Что ж, я подчинюсь воле Божьей. «Что я -то могу сделать, мессир де Бувиль?» Вслед за тем кардинал преподнес принцессе Клеменции великолепный экземпляр со множеством прекрасных миниатюр своего философического эликсира, прославленный среди алхимиков трактат, из которого принцесса Клеменция вряд ли сумела бы понять, Хоть строчку, ибо наш кардинал Дюэз, великий мастер интриг, обладал в то же время всеобъемлющими знаниями и в области медицины, и в области алхимии, и во всех прочих науках. В течение двух последующих веков его труды неоднократно переписывались потомками. Он удалился в сопровождении собственных прилатов, собственных векариев и собственных пажей. Уже сейчас он жил, как подобает папе, и изо всех своих сил мешал избранию на святой престол любого другого претендента. На следующий день, когда свита принцессы Венгерской тронулась в путь к Волансу, Халименция обратилась к Бувилю с вопросом. «Что имел в виду кардинал, говоря о той помощи, которую мы оказываем проведению, дабы сбылись наши заветные желания?» «Не знаю, мадам. Не припоминаю», — ответил растерявшийся Бувиль. Думаю, он имел в виду мессира Мариньи, впрочем, я не совсем понял. А, по-моему, он говорил как раз о расторжении брака моего будущего супруга и о том, как трудно было добиться этого расторжения. Да, кстати, отчего скончалась...